Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева, Виртуальный мир. Книга девятая. Сила древних. Глава первая. «Андрей, хорошо вот так лежать на кровати, когда рядом с тобой любимая девушка тихо сопит носиком, целая и невредимая. Вставать абсолютно не хочется, но придется. Хотя часик еще есть в запасе, так что можно и полежать, отдохнуть. В первую очередь морально. Все же неделя боёв изрядно вымотала весь наш отряд. Да еще и с финансами у нас проблемы. Если бы не Леха с его предприимчивостью, или, если уж по-честному, то мародёрством, Были бы мы сейчас на нулях сто Может, это и некрасиво — собирать лут с погибших во время боя, но лучше мы, чем противник. Все равно, кроме меня, никто не решался прыгать со стены вниз в толпу врагов и заодно за лутом. Слишком много бойцов гибло на стенах от вражеских стрел и магии, а после падало вниз к нападавшим. Зато сейчас у меня 6 сотен голды, и у остальных по полторы сотни. Думаю, на пару дней точно хватит» если, конечно, я смогу победить демонов в поединке. И очень хотелось бы верить в то, что моей экстренной прокачки достаточно для подобного подвига». Мысленно вздохнув, открыл свои статы. Андрей Смирнов. Общие параметры. раса человек. Возраст 195 дней. Пол мужской. Титул «Безумный мясник, познавший радость смертельной битвы». Клан «Вечная сакура». Профессия отсутствует. Специальность «Воин Бога». Уровень – 202. До следующего уровня – 302 250 из 203 миллионов. Здоровье – 2303 из 2303. Мана – 1990 из 1990. Выносливость – 2280 из 2280. Сопротивление магии – 23,7%. Сопротивление физическим атакам – 23,7%. Сопротивление ядам – 22,8%. Основные характеристики. Сила – 230, 218 плюс 136. Ловкость – 78, 71 плюс 43. Интеллект – 60, 55 плюс 50. Дух – 197, 179 плюс 114. Стойкость – 228, 207 плюс 156. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона. Сотый уровень. Максимальный. Шанс критического урона. Сотый уровень. Максимальный. Распознавание. Сотый уровень. Максимальный. Укрепление тела. Сотый уровень. Максимальный. Владение тяжелыми доспехами. Сотый уровень. Максимальный. Владение оружием ЦЭП. 41 уровень. Владение щитом. Сотый уровень. Максимальный. Владение мечом. Сотый уровень. Максимальный. Наблюдательность. Сотый уровень максимальный. Следопыт. Сотый уровень максимальный. Тихий шаг. Сотый уровень максимальный. Ускорение. Сотый уровень максимальный. Уклонение. Сотый уровень максимальный. Маскировка. Сотый уровень максимальный. Ментальная защита. Сотый уровень максимальный. Энергия Ки. Сотый уровень максимальный. Управление Ки. Сотый уровень максимальный. Слияние энергии – сотый уровень, максимальный. Духовный доспех – сотый уровень, максимальный. Сфера познания – сотый уровень, максимальный. Предвидение – сотый уровень, максимальный. Медитация – сотый уровень, максимальный. Сопротивление магии разума – сотый уровень, максимальный. Абсолютное восстановление маны, первый уровень. Свободных очков – ноль. Умение игрока – Молитва веры, 4 уровень. Благословение веры, 4 уровень. Длань благословения, 4 уровень. Цепь захвата, 4 уровень. Таран щитом, 4 уровень. Божественное усиление, 4 уровень. Лезвие веры, 4 уровень. Духовный клинок кии, 52 уровень. Столб пламени, 10 уровень. Магические корни, 10 уровень. Иллюзия, Пятый уровень. Очищение тела. 30 уровень. Очищение разума. 30 уровень. Свет восстановления. 10 уровень. Мгновенное исцеление. 10 уровень. Свет исцеления. 10 уровень. Дыхание жизни. 100 уровень максимальный. Телепорт. 20 уровень. Полет. 10 уровень. Свободных очков. 0. Умение предметов. Благословение защиты сознания. 100% уникальное. Достижение игрока. Убийца темных эльфов – 2 уровень. Убийца гномов – 105 уровень. Убийца орков – 104 уровень. Убийца легендарного кракена. Убийца эльфов – 101 уровень. Убийца вампиров – 104 уровень. Убийца оборотней – 104 уровень. Убийца демонов – 61 уровень. Эффекты. Шанс нанести критический урон – 100%. Защита от магии огня – 2,6%. Урон в ближнем бою увеличен на 4%. Сопротивление урону увеличено на 4%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Сопротивление магии разума 100%. Урон магии увеличен на 2%. Основные характеристики увеличены на 10%. Сумма уникального достижения и титула. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 1.5%. Уровень маны повышен на 1%. За ночь, естественно, здесь ничего не изменилось, но меня неудержимо тянуло понять, в чем дело, а именно почему мой титул теперь звучал по-другому, «Безумный мясник, познавший радость смертельной битвы». Изменилась надпись сразу, как только я смог осознанно войти в ритм смертельного танца, и это странно. Надпись изменилась, а ничего не добавилось. Мол, мы как бы в курсе, что ты теперь круче гор, получи бесполезную приписку к титулу, а больше ты недостоин Обидно, если честно. Хоть бы что-нибудь выдали. Все же, овладеть этой безумной способностью оказалось не так уж и легко. Даже сейчас я не с первой попытки мог войти в необходимое состояние разума, а затем выйти на танец. А еще меня жутко залил тот факт, что система не потрудилась сообщить о пассивных вторичных характеристиках, которые можно получить только если изучишь несколько доступных других на максимум. Если бы я знал, что такую имбу можно взять, то не тратил бы и половину очков впустую, и уж точно бы не добивал все до сотки так, чтобы не влияли вещи. Столько очков улетело в унитаз. Аж обидно. В теории у меня сейчас уже могло быть не только абсолютное восстановление маны, но и абсолютная регенерация. Но пришлось выбирать. Хотя то, что я добил почти все до ста, это как бы тоже неплохо. Мало ли что может случиться с вещами. А так характеристики всегда со мной. Ладно. Чего ж теперь плакаться? Что случилось, то случилось. Но это не мешало думать над одной очень полезной штукой. Какие еще есть скрытые характеристики? Что еще нужно изучить в пассивках, дабы те появились? Изучать все подряд смысла как бы нет, да и очков нужно немерено. Впрочем, из доступных остались только 24 неизученных пассивки, не связанных с профессиями. Может, стоит их все же все взять? Нет. Реген маны сейчас важнее. Да и потом, реген ХП тоже станет важнее чего-либо. Блин. А вдруг там что-то еще, более имбовое? Ну да. Лежи теперь мучайся. С другой стороны, но ну вот зачем мне нужна пассивка прыжок? Прыгать выше и дальше? И зачем? Как бы в теории оно, конечно, пригодится, но то в теории, и не факт, что я столкнусь с проблемой, которую можно решить только прыжком. Особенно, когда под боком два дракона. Без них-то понятно, через пропасть там перепрыгнуть или куда-то запрыгнуть, но с ними-то зачем? И таких псевдополезных характеристик было еще много. Скалолаз, акробат, фокусник и так далее. И если зачем залезать профессионально на гору или уметь свернуться как угодно, еще понятно, то зачем умение фокусника против мобов или других раз я в душе не грибу? К тому же есть еще куча вторичных характеристик, связанных с профессиями. И вот там их уже не пару десятков, а больше сотни. Всякие там лесорубы, кулинары, строители и тому подобное. С ними тоже могут быть связаны скрытые таланты. Но изучать еще и их? Нет уж, увольте. Мы лучше как-нибудь сами и без этого мусора проживем. Были, конечно, и полезные характеристики. Вроде еще не изученные мной скрытности или подобного дыхания. Но подобных раз-два и обчёлся. Хотя мне-то дыхание под водой уж точно не нужно. Да и другим, с учетом артефактов, тоже без надобности. Впрочем, если брать в учёт возможности демонов, то, может, кому и пригодится. Особенно тому, кто убегать под водой будет. Ну или нападать. Вот если бы иметь инфу насчет всех характеристик, а также, чем черт не шутит, и умений тоже, то тогда да, можно и какую-то фигню взять с учётом имбы. А вот так, на обум, это плохая идея. Жаль, конечно, что система насчет сочетания характеристик и умений молчит как рыба. Какие я только запросы не делал, а толку ноль. В любом случае, думать об этом сейчас смысла нет. Мне сначала нужно демона одолеть. В себе я, конечно, уверен, особенно после таких мощных апов, но что-то мне подсказывало, что не все так просто будет, как кажется. Слишком уверенно себя чувствовали демоны. Вот если бы я еще и уровни 50 поднял, то тогда да, сомневаюсь, что кто-нибудь из демонов смог бы меня одолеть. Но сейчас? Не знаю. В последних боях против них мы брали только количеством и ещё. Демонесса Хиллер спокойно держалась против Веты и при этом еще хилила себя и остальных членов отряда. Ах да, она еще и почти всю группу поддержки убила лично. Как бы она ни была сильнее главного. Честно говоря, как убить Хила воина я без понятия. Вся надежда на то, что у Веты просто силой не хватило задавить противницу, в отличие от меня. Переведя взгляд на девушку, я тихонько вздохнул. Скоро ее будить. Устала она за последние дни сильно. Еще это эта смерть ее новой знакомой. Вот уж не было беды, печали. Да. Именно из-за подобных проблем я и старался держать дистанцию с окружающими. Слишком много игроков за последнюю неделю погибло возле нас с Лёхой. Особенно тех, кто был ниже сотки. Стрела в голову или магия, и все нет человека. Одно неосторожное движение, и никакой хил не спасет. Спасать как бы некого уже будет. Вообще, этот прикол с ранением в голову, а точнее, с повреждением мозга, Я не совсем понимал, почему, когда дрался против мобов, то даже такие вроде как смертельные удары записывались как единички урона, а против других раз это не работало. В чем смысл? Зачем так сильно система все запутала? Не понимаю. Неожиданно вето еще до того, как я стал ее будить, заворочалась и открыла глаза. Посмотрев на меня с сонным взглядом, девушка улыбнулась и легонько поцеловала, после чего вновь умостилась у меня на груди. «Поспал хоть немного?» — спросила она у меня почти шепотом. «Когда я засыпала, ты тоже бодрствовал. И сейчас. Переживаешь о битве?» «Нет», — после небольшой паузы произнес я. И так оно и было. Я думал о битве, но переживания или страха не было. Размышляя о новых имбовых характеристиках, думаю вот, «А что, если такой принцип не только у них, но и в умениях тоже?» Все может быть», — ответила Вета абсолютно безразличным голосом. «Однако, даже если система и скрывает от нас какие-то классные умения, выяснить это возможности нет. Только надеяться на случай. Так зачем тогда голову ломать?» Вета нежно водила пальцами по моей груди и животу, опускаясь ниже и ниже. «Я бы с радостью, но у нас, лисёнок, всего полчаса осталось». Улыбнувшись и положив свою руку на её, произнес я, второй рукой обнимая девушку и прижимая к себе. «Скоро придется вставать и собирать народ. Вредина!» демонстративно надула вето губки, после чего улыбнулась и обняла меня в ответ. «Не хочу никуда идти. Хочу вот так лежать с тобой целый день и ничего не делать. И да, я знаю, что так нельзя», — уточнила она грустным голосом. Придет время, и будем лежать сколько захотим». «Если придет, пробурчала она себе под нос, однако вдруг спохватилась и добавила. «Прости, не хотела нагнетать. Просто слишком многое произошло в последние дни». «Любая война рано или поздно заканчивается», — слегка пожав плечами, спокойно произнес я. «Это понятно, просто...» — начала Вета, но после тихонько вздохнула и после паузы в конце концов сказала. «Нет, ничего». «Ты о чем? слегка отстранившись и посмотрев в её глаза, с легкой тревогой спросил я. «Что-то опять случилось вчера?» «Нет, все по-старому», — ответила Вета, грустно улыбаясь. «Люди гибнут один за другим». «А я ничего не могу сделать. Вначале Маринка, теперь вот Тереза, которую при желании я бы могла спасти. Смерть к нам так близко. Война закончится, это факт. Но после ее окончания что будет со мной и тобой?» «Как что?» — удивился я. «Купим себе дом где-нибудь в тихом месте. Будем летать ко всем в гости иногда. Ну и может...» — озорно подмигнув, добавил. Еще воспитаем парочку мелких сорванцов». Будем им потом на старости лет рассказывать байки о страшных демонов». «Сорванцы? То есть дети?» Место грусти на лице веты вдруг заняло непередаваемое удивление. «Они самые», — уверенно кивнул я, наблюдая панику в глазах девушки. «А там, глядишь, и до внуков доживём». «Тело у нас виртуальное, так что в теории мы и весь свой род пережить можем. Только вот тебе не кажется, что ты слегка торопишь события? С детьми, в смысле?» «Нам и хорошо, разве нет?» «Конечно, хорошо», — согласно кивнул я, усмехнувшись. «Так что торопиться не будем, но в будущем, в перспективе, почему бы и нет? Или ты против?» «Не сказать, что я была бы против. На самом деле, я просто не знаю. Никогда серьезно об этом не задумывалась. Или ты забыл, сколько мне на самом деле лет?» Вета вновь прижалась ко мне и закончила. «Двадцатилетних девушек очень редко заботят вопросы детей и тому подобного». «Ну, так я и сказал, что не будем торопиться. Поживем лет десять, притрёмся друг к другу, а там, глядишь, и до детей дело дойдет, иронично произнес я. Все же жить постоянно, на войне или в мирное время, это большая разница. Но, да, думаю, у нас точно все будет хорошо. Даже не думаю, уверен». «Я тоже уверена», — улыбнулась Вета в ответ. «А еще знаю, что живи я с тобой даже не десять, а сто или тысячу лет, ничего бы не изменилось». Ты мне никогда не надоешь. Это невозможно. И я всегда буду тебя любить. Наверняка так и будет, — кивнула я головой. Мысленно же я подумал о том, что мы так-то еще и года вместе не прожили. Это сейчас все просто и хорошо. А что станет потом? Уж я-то знаю, как семейный быт меняет людей. Здесь, конечно, многих спорных моментов нет, типа зубных тюбиков, носков, колготок и маникюров с шопингом. Но и других нюансов хватает. Хотя, возможно, я просто никогда не жил с любимым человеком вместе. Может, с Ветой таких проблем и отродясь не будет. А если и случаться, то легко решим, и дальше жить будем. Эх, да жить бы еще до этих счастливых деньков. Главное, чтобы сегодня все хорошо закончилось, — тяжело вздохнув, сказала Вета, как будто прочитав мои мысли. Это сейчас самое важное. Да не переживай ты так, — отмахнулся я, поднимаясь с кровати. Время уже подошло. Все будет отлично. Побью я этого демона. Никуда он не денется. В этом я даже не сомневаюсь. Заверила Ветта, тоже поднимаясь на ноги. С новыми банками, достижениями и моими вещами ты наверняка справишься с демоном еще на первой минуте боя. Но все же будь осторожен. Ветта серьезно на меня посмотрела. Излишняя самоуверенность до добра не доводит. Ну а я, сколько ни проси, все равно не смогу перестать за тебя волноваться. Чем меньше волнуешься... «Тем проще, мне будет победить», — подмигнув Вете, произнес я. «Ладно, пошли. А то наши наверняка уже собрались и ждут внизу». Несмотря на то, что в разговоре я вел себя уверенно и старался отвлечь девушку от дурных мыслей, сам подобной уверенностью не обладал. Меня очень сильно беспокоил вопрос гарантий слов демонов. Да и они сами должны понимать, что мы тоже можем попробовать обмануть их. Вряд ли они настолько глупые, что не подумали об этом. Значит, у них есть некое средство, что позволит гарантировать результат поединка. Но какое? Что может послужить гарантией обоюдных обещаний? Сколько не думал, но ответа не видел. Разве что они каким-то образом подключат к договору саму систему. Других вариантов я не видел. Вот только зачем системе участвовать в подобном? Хм, непонятно. Когда мы с Ветой спустились вниз, то обнаружили только Леху и Синара, остальные отсутствовали. Причина оказалась банальной. Они просто проспали и сейчас в спешном порядке перекусывали в ресторане. Но за их перекусом следила Ли. Видимо, Лёхе в этом вопросе она не доверяла. А может, были и какие-то другие причины, кто ее знает. В любом случае, нам пришлось ждать в холле минут 20, пока остальной отряд, наконец, закончит завтраком. Я предложил и Вете перекусить, но девушка отказалась, сославшись на отсутствие аппетита. Кажется, мои слова ничуть не успокоили ее, и она, как и прежде, очень сильно переживала. После того, как все собрались, мы прошлись сначала в мэрию к Джорджу за деньгами, ибо поединок спонсировала частично его гильдия, выделив мне в итоге 300 золотых, а после, поднявшись на крышу, расселись под драконам и отправились в путь. Лететь было недолго, и это радовало. Слишком уж мне было неприятно ощущать все эти обеспокоенные взгляды от почти всего отряда. Даже Лия и та, казалось, волновалась за меня. Правда, с ней тот еще вопрос. Она волновалась за меня — Или за действия веты в случае моей гибели. А вот факт, что Эльнария была абсолютно все равно, на мой поединок меня, ничуть не удивил. Эльфейка просто физически не верила в то, что я мог погибнуть. Ее нашеский максимализм в натуральном виде. Приземлившись вместе, ранее подготовленном для ритуала, отряд на всякий случай приготовился к бою. Но, спокойно вышедшие нам навстречу семеро демонов, были вполне себе расслаблены и явно нападать не собирались. Лишь некоторые из них презрительно фыркнули в нашу сторону, заметив напряженные позы, готовых к бою ребят. На удивление, но никого из ранее встреченных мною демонов здесь не оказалось. И это было странно. Когда они подошли на расстояние в 20 метров, то остановились. И вперед вышел один демон, видимо их главный. Понимая, что это намек, я тоже вышел, заодно убрав меч в ножны. Может, я ошибался, но кажется, эти ребятки помешаны на чести, так что вряд ли будут атаковать. «Приветствую тебя на нашей земле, человек!» Спокойно и на удивление с уважением произнес демон, слегка обозначив легкий поклон головой. Слова, конечно, не соответствовали тону, но да удивляться нечему. «Я, Ашард Гордаз Джура, рад, что вы не струсили и явились на битву. Не скажу, что рад вас видеть, но я, Андрей Смирнов, приветствую вас на нашей земле!» Сделав ударение на последних словах, произнес я уверенно. Это временно, и мы об это знаем, лаконично пожал плечами Ашард. Но вернемся к битве. Ты и твои друзья готовы произнести клятву поединка. Клятву? удивился я. Да, именно ее. Клятву, что будет воспринято богами и самим миром нашим, торжественно заявил он. Но дабы ты не удивлялся. «Я поясню, что и как». Пояснил он действительно подробно, да еще и таким четким, слегка повышенным тоном, что наши в отряде тоже все услышали. Видимо, он сделал это специально, чтобы потом не пояснять еще раз и не терять времени. Реакция на его слова была у каждого своя. Вета на переводила взгляд с меня на демона и обратно. Синар выглядел обеспокоенным, но спокойным. Лёха — изумленным, Лаэль — задумчивой Ли — иронично извительный, явно не веря во все эти сказки с клятвой, а вот Эльнара от услышанного побледнела и всем видом показывала, что эта клятва не шутки, и клятва реально будет работать. Суть же заключалась в следующем. «Я клянусь определенным образом, а после подтверждаю свои слова капли крови на специальном пергаменте, и то же самое делает демон, Ну и ребятам также нужно будет произнести клятву». Демон был абсолютно уверен в том, что мы выполним клятву, как и в том, что раса демонов в случае проигрыша никогда в жизни не нарушит договор, ибо он священен. Если бы не реакция Эльнары, то я бы отнесся к данному процессу скептически, но если она считала, что клятва не фикция, а что-то более серьезное, то стоит как минимум внимательно подойти к данному вопросу. Так что следующие два часа мы занимались тем, что добавляли пункты к договору демонов. Я старался убрать все лазейки для них, а не для нас. Такое ощущение, что они будто специально сделали начальный договор очень простым и легко легкообходимым, а после на каждое мое требование выдвигали свое. То есть, чем сильнее закручивал я гайки, тем сильнее они закручивали свои в нашу сторону. В итоге договор, вначале помещавшийся на одном листе пергамента, разросся до десяти таких же листов, Но зато я был уверен в том, что максимально закрыл любые лазейки для демонов. Теперь они при всем желании не смогут отвертеться от него. Правда, и мы тоже. Но я все равно верил в то, что смогу одолеть демона, и все будет хорошо. Не зря же я так мощно прокачался, да еще и приоделся благодаря Вете. Вот только всё путала излишняя самоуверенность Ашарда. Кажется, не только я был убежден в победном результате поединка. Закончив со всеми пунктами договора, мы оба прочитали его вслух, а после поставили свои печати в виде капель крови на краю каждого листа. Затем то же самое сделали все из моего отряда, а после мы оба взяли контракт с двух сторон и произнесли последнюю фразу клятвы. Мол, обещаем выполнять все пункты в точности и полном соответствии, и да будет свидетелем само мироздание. Все бы ничего, но как только мы произнесли последние слова, контракт превратился в пыль, а я получил от системы особенное сообщение. Контракт подтвержден. Любое нарушение приведет к соответствующим последствиям, установленным в договоре. Кроме того, пришло ещё и мысленное пояснение. Оказывается, если кто-то из моего отряда решит мне помочь в бою, спасти, нарушить договор или еще что-то, то в тот же миг все их статы и характеристики станут равняться единице, а фамильяры, кроме уменьшения статов, и вовсе лишатся всех своих способностей и умений навсегда. Жестко. Правда, и у демонов были не лучше. Любой из них, кто решит нарушить договор, будет стёрт системой раз и навсегда еще до того, как что-то успеет сделать. И да, система подтвердила. Это относится ко всей расе демонов. Даже если они захотят обучить своему ритуалу кого-то еще, то до того, как выдадут секрет, умрут. М да Вот тебе и ответ о гарантиях. Все же я не зря подумал изначально о системе. Зато сейчас я уверен в том, что демоны выполнят свою часть договора. Главное теперь выиграть бой. Наконец мы сможем перейти к основной части нашей встречи. Поединку? С довольной улыбкой высказался Ашард. Позвольте кое-что узнать перед битвой, решил я воспользоваться его приподнятым настроением, дабы узнать еще больше. К сожалению, в процессе переговоров демон успешно либо уходил от всех вопросов, не связанных с договором, либо отвечал слишком размыто и уклончиво. Еще один вопрос, -⁇ хмыкнул он. Что же? «Думаю, на один я могу ответить». «Зачем вам это все? обидя взором наше собрание, произнес я. «К чему эти сложности? Только ради азарта битвы или еще чего-то?» «Мы любим сражаться с сильным противником», — уверенно и с превосходством произнес он, а после, многозначительно посмотрев на драконов, добавил. «К тому же, не каждый день возникает возможность заполучить в добровольный плен представителей драконов». Нам очень интересно, где они обитают. Значит, все-таки драконы, тяжело вздохнул я. Как я и думал? Рад подтвердить твое предположение, безразлично кивнул демон, энергично добавив. А сражаться ты будешь против лучшего бойца моего племени, Зердана. При этом он махнул рукой в сторону вышедшего вперед внушительной комплекции воина. Но меня сейчас больше волновал другой вопрос. Если я проиграю, то фактически подведу не только людей, но и племя драконов. Уверен, демоны собираются уничтожить своего кровного врага. А если добавить тот факт, что Синар и физически не смогут ослушаться беты Или, то демоны не только узнают координаты, но и всю информацию о племенах драконов. Более того, скорее всего, они еще захотят, чтобы одного из демонов доставили на летающие острова. Но дальше все закончится довольно быстро. Настроят телепорты и вуаля! Нет больше драконов. Мне бы хотелось еще обдумать слова Шарда насчет племени самих демонов. Но такой возможности мне никто не дал. Все демоны покинули заранее обозначенный участок ровной площадки для нашего поединка, а после меня и противника накрыл какой-то странный купол. Он был прозрачным, но ощущался странно. Еще и система добавила масло в огонь, обозначив его как «силовое поле». То есть это не магический вид барьера, а физический и явно технологический. Вот так новости. К тому же такой же купол накрыл ребят моего отряда и ошарда с другими демонами с противоположной стороны. Таким способом система показывала свой нейтралитет и заодно отрезала поле боя от любого возможного вмешательства. Как я и думал, у демонов в этом плане все было продумано. Через 10 секунд после появления силовых куполов Между мной и Зерданом появился красный шарик. Еще через секунду он начал мигать, потом пожелтел и, наконец, позеленел, а после исчез. Вот только мне уже было не до шариков. Врубив все свои усиления, я бросился в бой. Кстати говоря, исход нашей битвы мог быть только один — смерть. Кто выжил, тот и победил. Все просто. Никакого тебе до первой крови или белого флага. Один из нас должен умереть. Однако демоны сырого и парни распашли на такое. Еще на ходу я выпил банку полного восстановления маны, а затем вошел в режим смертельного танца. Тянуть или давать противнику хоть какой-то шанс я не собирался. Зердан же был вооружен не совсем обычно как для демона. Он держал в одной руке щит, а во второй короткое копье видимо, артефактное. Я думал, что это мало ему поможет, пока мы не сблизились друг с другом. А дальше мне пришлось резко отклониться в сторону дабы не оказаться нанизанным на копье. Я попытался резануть его лезвием Веры, но он легко, словно танцуя, ушёл в сторону, еще и успев напоследок сильно ударить мой щит своим. Бил он кромко щита, словно оружием. Развернувшись на месте, я увидел, как он быстро и легко пробежался вокруг, а после опять устремился в мою сторону. Кажется, смертельный танец для него не оказался новостью. Да и в силе с ловкостью он ничуть мне не уступал. Следующий удар я принял на щит. Белый он острием копья, словно шпагой. Да и потом он филигранно управлялся своим оружием так, словно это была игрушка в его руках. Мне постоянно приходилось уклоняться и сбивать ритм своего движения. Я пытался сократить дистанцию, но какое там? Зердан с легкостью отбивал все мои атаки, а от умений легко уходил в сторону. Он даже от тарана, играючи, увернулся. еще и успел ранить меня в плечо, фактически проткнув его. Понимая, что в умении фехтования я ему явно не соперник, Опять и стремился вперёд. Единственный мой шанс — это ближний бой. Тогда его копье не будет иметь смысла. В какой-то момент я сумел предогадать его движение и, поймав копье в захват между щитом и телом, сломал его, да так, что противнику пришлось резко отпрыгнуть назад, дабы не быть разрезанным пополам. Мы сражались всего 40 секунд, а я уже получил два ранения, но смог сломать его оружие. Правда, радость моя длилась недолго. У демона оказался в руках меч, Вот тут-то я ощутил всю его силу. Он, словно заправский мечник, выписывал такие пируэты, что мне, несмотря на всю мою скорость, пришлось серьезно постараться, дабы отразить все его выпады. В конце же он и вовсе прямым колющим ударом меча врезал с такой силой в центр моего щита, что я был вынужден отойти назад. Сила, с которой удар был произведен, превосходила мою. И опять он первым бросился в атаку. Его удары сыпались со всех сторон а я при всем желании не мог отразить их все. То он каким-то чудом умудрился ранить меня в ногу, то в руку, но больше всего страдало мое правое плечо. Когда же наше сражение перешло границу в три минуты, я абсолютно четко осознал, для меня это последний бой. Еще минута, а после он изрубит меня, как котенка. И у меня есть только минута. Осознание этого простого факта очистило мой разум. Все лишние мысли ушли, остались только я и мой противник. Опасный, ловкий и умелый. Но и я не лыком шит. У меня есть банки, а значит, можно пуститься в авантюру. Атака берсеркера. Пофиг на раны, пофиг на его меч. Главное — прижать его к барьеру, и даже ценой своей жизни я должен его убить или... Что или? Лучше не думать. Нельзя. Это собьёт меня с решительного настроя. Ринувшись вперед, я на всей доступной мне скорости сблизился с Зерданом. Как ни удивительно, но мне удалось его прижать к барьеру, и при этом получить всего пять ранений, которые я тут же залечил зельем. Вот только я не учёл одного очень печального момента. Поли то физического свойства. Этот рот исполнил поистине суперакробатический финт. Он сумел пробежаться по внутренней части купола и оказаться за моей спиной. Среагировать я уже не успевал. Так что просто прикрыл голову щитом, но в ответ получил сразу четыре резких прокола в области тела, а после он, схватив меня за щит, со всей силы пнул ногой. От этого удара я отлетел в стену барьера и, сползая по стенке, выпил банку. Было больно и обидно, но главное заключалось в другом — мой щит. Мне пришлось его выпустить. Или же от удара я мог запросто получить слишком много повреждений за один раз. Теперь мы поменялись ролями. Это я был прижат к барьеру, а он был вооружен не только мечом, но и щитом. Вот только приближаясь ко мне... Он пренебрежительно отбросил щит в сторону. Я же, понимая, что мне терять нечего, и одним мечом я не справлюсь, решился на очередную авантюру. У меня была катана Ли. Ее мне девушка вручила на всякий случай, и, по этот случай настал. Выхватив катану из интаря, я ринулся в атаку, вооруженный двумя мечами. Казалось, преимущество на моей стороне, но, увы, и ах! Мои умения даже близко не стояли с мастерством противника. Он легко смог уйти от всех моих выпадов, а после спокойно атаковал сам. И уже мне пришлось с огромным трудом отражать его атаки. Зря я взял второй меч, нужно было брать щит. Но я все таки смог выдержать его натиск, а после и сам атаковал. Более того, я наконец смог его ранить, причем сильно, прямо в левый бок. Но то, что сделал Зердан, заставило меня чуть не взвыть диким голосом. Этот монстр фехтования еще был и хилом. Он просто взял и залечил свою рану. Вашу ж мать!» меня крышка». И не только потому, что он хил, но еще и из-за того, что до окончания моих усилений осталось всего 20 секунд. Я хотел было броситься в последнюю атаку, но не успел. Он сам обрушил на меня шквал ударов, а после умудрился выбить из моей руки кота нули. Всё произошло настолько быстро, что я даже не сразу понял простой факт. Я упал на колени, и только тогда осознал, слишком много урона за одну секунду. Выпил банку, ну что толку? Встать он мне уже не дал. За три секунды опять нашпиговав меня кучей урона в корпус. А всё потому, что я забыл об одном очень простом правиле. Любая часть доспеха имеет прочность. Да, моя броня обладала очень большим запасом прочности, но не бесконечным. В итоге она просто сломалась и отправилась в инвентарь, как и мой меч. Напоследок меня добил секундомер, показав сначала одну секунду до завершения усилений, а после обнулившись. Вот и все все что я смог сделать перед завершающим ударом демона это посмотреть на вету которая с остервенением пыталась пробить свой барьер но все было тщетно жаль такие приятные планы у нас были но в итоге я так глупо умирал обидно